Глава 37 Ветер прекратился внезапно, словно по мановению чьей-то волшебной палочки. Звенящая тишина длилась недолго, но Полина уже успела подумать, что с ними случилось самое страшное. Однако, когда за шивороты в сапоги полилась вода, она приподнялась на руках и некоторое время смотрела, как с одежды стекают холодные струи. Николай вскочил на ноги и помог ей подняться. Они развернулись и потрясённо застыли перед открывшимся видом. От усадьбы остался лишь остов, был развалившиеся стены и обломки колонн, вид которых сейчас напоминал оскал старой волчьей пасти. Портик с барельефом рухнул, и Полина боялась даже представить, что сейчас было погребено под грудой серого камня. Потому как медленно Николай повернул голову, и как судорожно сжалась его рука, она поняла, насколько он потрясён. Что бы она ни сказала ему, было бы лишним. Возможно, потом, когда они снова смогут вернуться к тому, что произошло. Полина коротко выдохнула, почувствовав головокружение. Нет, она ни за что на свете не хотела бы опять пережить подобное. Подняв глаза на Николая, заметила, как осунулось его лицо. Кто сказал, что мужчины не имеют права плакать и переживать? Зачем учить их, что они должны быть сильнее всех, Это всегда выбор самого человека. — Я должен? Не закончив фразу, Николай вновь повернулся к усадьбе. — Да, конечно. Полина выпустила его ладони и обхватила себя руками. Стояла, стискивая плечи и следя за каждым его шагом. Дыхание спирало в груди, а в голове до сих пор звучали мерзкие слова. Напряженная спина и сжатые кулаки выдавали волнение Николая. Но он продолжал идти и замедлился только за пару метров до того места, где совсем недавно стоял оператор. Когда парень склонился над телом, Полина не выдержала и кинулась к нему. Не надо, Поль, не подходи и не смотри, не надо, велел он. Заметив её волнение, покачал головой. Подняв в земле оружие, он завернул его в кусок газеты, который достал из мешка. Нашу для костра, представляешь? и не думал, что он на такое сгодится». Вновь склонившись, приложил пальцы сначала к запястью, а затем к шее лежавшего. «Он умер?» — прошептала Полина. «Да. Нужно поскорее добраться до места, где ловит связь». «А его здесь оставим?» — спросила Полина и тут же прикусила язык. «Извини, я все понимаю. Думаю, быстрее всего ты доберешься на мопеде один, а я пойду в ненастьево, чтобы...» Мне кажется, будет лучше, если я останусь там до твоего приезда. Да, хорошо. Я покажу тебе дорогу от развилки. Ты же не заблудишься? спросил с волнением, вглядываясь в её лицо. Полина обняла парня и прижалась к его груди. Коль, если бы ты только знал, как я люблю эти места, и даже после того, что случилось, я всё равно буду любить. Она почувствовала, с каким облегчением он выдохнул. Обратный путь шли молча. Николай не выпускал её руки, и Полина знала, что теперь не отпустит никогда. Мопед стоял прислонённый к дереву, и в этот момент Полина вдруг осознала, что через несколько минут опять останется одна. Сглотнув, постаралась взять себя в руки, понимала, что разлука будет короткой, но глаза вновь стало предательски жечь. Эх и попадёт мне, что без Рации вышел. Отвлёк её Николай. Ты же не знал, что так получится, жаром возразила Полина. Служба, Поль, подобных вещей не прощает. — Ладно, сейчас пойдешь в том направлении, — он махнул рукой. — Никуда не сворачивай, и... Он стер с ее щеки влажный след. — Береги себя, пожалуйста. Когда Полина кивнула, Николай вдруг прижал ее к себе и уткнулся в макушку. — Ты думаешь, это правда? То, что он говорил, — прошептал еле слышно. — Я думаю, да. Ты не можешь быть его сыном, Коля отчетливо произнесла она. Конечно, Полина не могла быть уверенной во всем на сто процентов, но ее просто выворачивало от того, что это могло оказаться правдой. Подумав, она все же добавила. «Но ты можешь узнать это, если захочешь. Если захочешь». Сердце его колотилось, как бешено, и Полина зажмурилась, ожидая того, что Николай ответит. «Нет, это ни к чему». Он огладил её волосы вдоль лица и положил тёплые ладони на её плечи. Про себя я всё знаю. Я Николай Тимофеевич Белов, внук Тимофея Семёновича Белова, и точка. Единственное, что я хочу знать? Что? отозвалась Полина. Николай внимательно посмотрел ей в глаза. Пойдёшь за мной? Конечно, кивнула, не вполне понимая, о чём он. «Куда скажешь?» Губы Николая дрогнули. Он потер лоб, затем сжал двумя пальцами переносицу и зажмурился. Ресницы его затрепетали, скрывая набежавшие слезы. «Не пожалеешь?» — спросил и тут же набрал в грудь побольше воздуха. «Дурак!» Лицо Полины заполыхало, когда до нее дошел смысл их разговора. «Дурак!» — согласился он и прижал ее ладонь к губам. Чёрт, я ведь не так хотел. Полина подняла на него удивлённые и растерянные глаза. Николай хлопнул себя по лбу, чтобы кольцо и чтобы твои руки у матери попросить. У мамы? Полина задумчиво почесала кончик носа. Она как раз из тех, кто руку тебе и отдаст, завёрнутую в подарочный пакет. Заметив, как вытянулось лицо у Николая, улыбнулась. Я пошутила, Коль. Моя мама будет очень рада. Я бы даже сказала счастлива. Но она очень не любит сюрпризов. Пожалуй, мне нужно будет как-то подготовить её. Конечно, времени-то у нас в обрез, свадьба нужна пол. Свадьба? Полина похлопала себя по щекам, пытаясь унять исходящий от них жар. Ага. Ты пока идёшь, подумай обо всём. Ладно, попросил Николай. А я быстро, Поль. Туда я обратно. Она смотрела ему вслед, Пока вихляющий между деревьями мохет не скрылся из виду, подтянув лямки, Полина двинулась через лесной скосок, впервые не обращая внимания на то, что происходит вокруг. Да и лес был тих и таким же задумчивым, как она. На душе было и тепло, и горько, горько от того, что судьба была так жестока с теми, кто этого совсем не заслуживал.